Глава сорок вторая. Последняя дорога к убежищу. Виола села со мной рядом так резко, будто упала туда. Она тяжело дышала и таращилась неподвижным взглядом туда, где только что был Аарон. Солнце кидало сквозь водопад, трепещущий отблески ей на лицо. Больше на нем не двигалось ничего. «Виола!» Я рывком сел на корточки подле подлиннее. «Его больше нет», — сказала она. «Да», — сказал я, — «он умер». Она только выдохнула. Мой шум гремел, как терпящий бедствие корабль, вспыхивая то красным, то белым, И стольким количеством разных вещей, словно у меня, взрывалась голова. Я бы сам это сделал. Я сделал бы это ради нее. Но вместо этого... Я бы сделал это, сказал я. Я был готов. Она уставилась на меня расширенными глазами. Тот? Я бы убил его сам. Голос у меня предательски полез вверх. Я был готов это сделать. И тогда у нее задрожал подбородок. Не как если бы она собиралась заплакать, а прямо затрясся, а вслед за ним и плечи, и глаза сделались еще шире, и ее затрясло еще сильнее, потому как ничто не покидает шум, и оно все еще там, но зато в него входит что-то новое, и это ее. И я хватаю ее и прижимаю к себе, и мы какое-то время просто раскачиваемся взад и вперед, чтобы она могла стряхнуть все, что хочет. Она долго молчала только тихо постановало горлом, а я вспоминал, как сразу после того, как я убил Спакла, этот хруст взбирался у меня по руке от ножа вверх, как я видел его кровь, и как он умирал, и опять умирал, и опять. Как я вижу это до сих пор. Но я бы все равно... Да, я был готов, но ножа больше все равно нет. Убивать кого-то это совсем не похоже на чужие рассказы. Сказал я ей в макушку. Ничего общего. Но я бы все равно. Да, она все еще дрожала. И мы все еще сидели в каком-нибудь футе от стены бешеной ревущей воды. И солнце взбиралось на небо. И теперь в церкви было меньше света. И мы были мокрые и все в крови. И мокрые. И в крови. И вдобавок замерзшие и дрожащие. Пойдем, сказал я, с трудом подымаясь. «Нам прежде всего нужно высохнуть». Поднял ее на ноги, сходил за сумкой, валявшейся на полу между двух скамей, вернулся, протянул ей руку. «Солнце уже высоко, снаружи будет тепло». Она, наверное, минуту смотрела на руку, прежде чем ее взять. Но взяла. Мы обошли кафедру с другой стороны. Не могли даже смотреть туда, где недавно был Аарон. Кровь его уже смыла водной моросью. «Я бы это сделал. Только вот нож. Моя рука сама затряслась в её. Уже непонятно, чья на самом деле. Мы добрели до ступени и уже были на полпути по коридору, когда она впервые заговорила. Меня тошнит. Я знаю». Она наклонилась поближе к воде и её вырвало «Очень круто вырвало Наверное, так всегда бывает, когда кого-то убиваешь в реальной жизни». Волосы у нее промокли и спутанной массой падали на глаза. Она сплюнула. Но глаз так и не подняла. «Я не могла дать тебе сделать это», — сказала. «Так он бы победил». «Я бы сделал», — снова повторил я. «Знаю», — сказала она волосам, водопаду. «Именно поэтому это сделала я». Я выпустил воздух. «Тебе надо было оставить это мне». нет Она так не распрямляясь, посмотрела, наконец, на меня. «Я не могла тебе этого позволить». Она вытерла рот, закашлялась. «Но дело не только в этом». «А в чем еще?» Она посмотрела мне в глаза. Ее собственные до сих пор были расширены и все красные от рвоты. И они были гораздо старше. Старше, чем раньше. «Я хотела этого, тот Лоб ее пошел морщинами. Я хотела это сделать. Хотела его убить. Она закрыла лицо руками. «О, Господи! О, Господи! О, Господи! О, Господи!» «Прекрати!» Я крепко взял ее за руки и отвел их от лица. «Прекрати! Он был злой! Он был чокнутый, злой!» «Я знаю!» — закричала она. «Но я до сих пор его вижу! Я вижу, как нож входит в...» «Да, хорошо, хорошо, ты этого хотела!» поспешно прервал ее я, пока не стало хуже. «И что? Я тоже хотел. Он заставил тебя этого захотеть. Он все так устроил, что либо он, либо мы. Именно поэтому он был зло. Дело не в том, что сделал я или сделала ты. Дело в том, что сделал он, поняла?» Она подняла на меня глаза. «Он сделал ровно то, что обещал», уже чуть тише произнесла она. «Он заставил меня пасть». Снова застонала, зажала рот руками, вытаращила глаза. «Нет!» — очень твёрдо сказал я. «Нет, послушай меня! Послушай, что я тебе скажу, хорошо?» Я посмотрел на воду, на туннель. Нет, я не знал, что сказать, не знал, что я думаю. Но она была рядом, и я её видел, и я не знал, что она думает, но... Я знал, что она думает, и я её видел». И она балансировала на самом краю, и смотрела на меня, и просила меня, просила ее спасти. Спасти ее, как она спасла меня. «Вот что я думаю», — сказал я, и голос почему-то окреп, и мысли пошли в голову, мысли потекли в шум, как струйки чистой правды. «Я думаю, что, возможно, падают все. Все мы, наверное, падаем». «И вопрошание не в этом, понимаешь?» Я даже за руку ее слегка потянул, убедиться, что она слушает. «Я думаю, вопрошание в том, поднимаемся ли мы после этого снова». Вода падала мимо. Мы дрожали от холода и всего остального. Она смотрела на меня во все глаза. Я ждал и надеялся. И она сделала шаг от края. Она вернулась ко мне. «Тот», — сказала она, и это было совсем не вопрошание, — просто моё имя, просто кто я есть. «Пойдём», — сказал я, — «убежище ждёт». Я взял её за руку, мы одолели остаток лестницы и всю ровную часть уступа, дугой гнувшуюся от центра, осторожно ступая по скользким камням. Прыжок через провал на сей раз дался труднее, мы были слишком мокрые, слишком слабые, но я сумел разбежаться и поймал Виолу, когда она свалилась на меня, на той стороне. Вокруг было солнце. Мы просто дышали им, долго, сняв с себя самое мокрое. А потом собрались и вскарабкались к кустам. Продрались через них кое-как и оказались на дороге. Оттуда мы посмотрели вниз, на склон, на зигзаге Все было на месте. И убежище на месте. «Последний бросок», — сказал я. Виола потерла руки, чтобы еще немного подсушиться. Прищурилась на меня, осмотрела внимательно. «Тебе много раз прилетело в лицо, ты в курсе?» И Я поднял руки, попробовал. Глаз уже начал заплывать, а в зубах сбоку была дыра, где я потерял несколько штук. «Спасибо», — сказал я. она не болела пока ты не сказала». «Ну, прости». Она улыбнулась чуть-чуть, пощупала собственный затылок, поморщилась. «Как сама?» — поинтересовался я. «Болит», — ответила она. «Но жить буду». «А ты у нас непотопляемая», — заметил я. Она ещё разок улыбнулась. А потом воздух прочеркнуло странным таким звуком. «Зух!» — и Виола охнула. Просто сказала такое коротенькое «ох». Мы секунду глядели друг на друга на этом солнце, удивлённо, но не совсем понятно, с чего это. Она посмотрела вниз, и я за ней. На рубашке была кровь. Её кровь. Новая, текущая из дырочки справа у пупка. Виола потрогала ее, подняла пальцы. Сказала «Тот» и упала лицом вперед. Я поймал ее, сам зашатавшись под весом, и посмотрел ей за спину. На вершине обрыва, там, где дорога ныряла в пропасть, мистер Прентис-младший. Верхом, рука вытянута вперед, в ней пистолет. «Тот», — сказал Виола мне в грудь, — «меня, кажется, подстрелили тот». Слова кончились. В голове, в шуме, везде. Мистер Прентис-младший пришпорил коня и двинулся по дороге вниз. Пистолет все так же смотрел на нас, а ножа у меня больше не было. Мир развернулся вокруг. Ясный и медленный, как самая худшая боль. Виола тяжело и страшно задышало на мне. Мистер Прэнтис-младший спускался по дороге, а мой шум подымался ему навстречу, пропитанный знанием, что мы все, с нами все кончено, что на этот раз спастись не удастся, что если мир хочет тебя себе, он будет наступать и наступать, пока тебя не получит. И кто я такой, чтобы противиться? Кто я такой, чтобы что-то менять, если миру я так по зарез нужен? Кто я такой, чтобы останавливать конец света, если он вознамерился случиться? «Думаю, он хочет тебя отыметь», — ухмыльнулся с седла мистер Прентис-младший. Я сжал зубы. Шум стал весь алый и пурпурный. «Я тот ецкий Хьюит. Вот кто я. Ець такой». Я уперся в него взглядом и послал весь шум вперед. Выплюнул хрипло. «Буду признателен, если ты станешь звать меня мистер Хьюитт!» Мистер Прентис-младший дернулся. Реально дернулся и невольно натянул по воде, заставив лошадь на секунду присесть на задние ноги. «Ну, давай!» Уверенности в голосе слегка поубавилась И он понял, что мы оба это услышали. «Руки вверх!» — приказал он. «Я отведу тебя к отцу!» Я сделал удивительную вещь. Самую удивительную вещь в своей жизни. Я его проигнорировал. Вместо этого я осторожно опустил Виолу на дорогу. «Жжется тот», — очень тихо сказала она. Я положил ее и бросил сумку, истощил рубашку, смял ее и прижал к пулевому отверстию. «Прижимай вот это очень крепко, слышишь?» Гнев во мне подымался, как лава. «Это много времени не займет» я поднял глаза на Дэйви Прентиса. «Вставай!» — велел он. Лошадь подрагивала и нервничала от исходящего от меня жара. «Два раза повторять не буду, тот Я встал. Я сделал шаг. «Я тебе сказал, руки вверх!» Лошадь повизгивала, пятилась, переступала с ноги на ногу. Я пошел на него. Быстрее. Еще быстрее, пока не побежал. «Я тебя пристрелю!» Завопил Дэви в воде стволом и пытаясь взять обратно под контроль лошадь, чей шум вопил. Страх, вперед, назад, на всю округу. «Не выйдет!» Рявкнул я, кидаясь лошади прямо под голову и шарахая ее со всей силы шумом. «Змея!» Скотина вскинулась на дыбы. «Черт тебя возьми, тот!» заорал деви вертясь, качаясь и пытаясь управлять конем одной рукой. «Стой, что, без пистолета!» Я прыгнул вперед, шлепнул конягу в грудь, отскочил. Та завизжала, снова встала в свечку. «Ты троп!» — крикнул Дэйви. Лошадь завертелась на месте, кидая в воздух то передние ноги, то задние. «Ты наполовину прав!» — прорычал я и увидел один шанс. Лошадь громко заржал затрясла головой. Я ждал. «Едьская кляча!» — завопил Дэви. Попробовал снова дернуть по воде. Скотина снова обернулась вокруг себя. Я ждал. Лошадь принесла седока совсем близко ко мне, сильно накренив с седла. Вот и он, шанс. Кулак назад, ждать, ждать. Бум! Прямо в рожу, как молот падает. Клянусь, я почувствовал, как кулак ломает ему нос. Дэйви закричал от боли и вылетел из седла. Уронил пистолет в пыль. Я отскочил. Одна нога осталась в стремени. Лошадь снова встала на дыбы. Я отвесил ей по крупу самую крепкую плюху, на какую только был способен, и, наконец-то, ей окончательно хватило. Конь ринулся назад по дороге. Дэйви так и висел одной ногой в стремени, колотясь головой и всем, чем мог об камни, об землю, пока его волокли вверх по склону. Пистолет в пыли. Я шагнул к нему. «Тот?» — донеслось сзади. Нет времени, ни секунды времени нет. Без единой мысли в голове я бросил пистолет, где он был, и кинулся к виоле, лежавшей на краю кустарниковой полосы. «Я, кажется, умираю, тот», — сказала она. «Ты не умираешь!» Я просунул руку ей под плечи и другую под колени. «Мне холодно». «Ты едь не умираешь!» — рявкнул я. «Только не сегодня!» И я встал с ней на руках на самом верху зигзага, падавшего вниз к убежищу. «Это будет не быстро. Недостаточно быстро». Я ринулся вниз. Прямо через кусты. «Давай!» И мой шум потерял себя и все на свете. Остались только ноги. «Давай!» Я побежал. «Кусты!» Кусок дороги наперерез, снова кусты. Снова кусок дороги, которая как раз решила повернуть. Вниз, вниз, раскидывая комья земли, перепрыгивая через кусты, спотыкаясь о корне. «Давай!» «Ты только погоди!» — твердил я Виоле. «Погоди, слышишь?» Виола стонала на каждом жестком приземлении. Это значило, что она все еще дышит. Вниз и вниз. «Давай, пожалуйста!» Запнулся об какой-то папоротник, но не упал. Дорога, кусты, дорога. Ноги выли от этой крутизны. Кусты, дорога, вниз. «Пожалуйста». «Тот». «Держись!» Я добежал до подножия и, не остановившись, ринулся дальше. Она была такая легкая у меня в руках, такая легкая. Дорога встретилась с рекой. Дорога в убежище. Деревья снова повыскочили из земли. Река неслась вперед. «Держись!» Я мчался по дороге со всей скоростью, на какую только были способны ноги. «Давай, пожалуйста!» Плавные повороты, острые углы, под деревьями, вдоль берега. Впереди показалась застава, которую я приметил еще с холма, в биноке. Громадные деревянные икс, наваленные долгими рядами по обе стороны с проходом посередине. «Помогите!» Закричал я, не останавливаясь. «Помогите нам!» Я бежал. «Давай!» «Я больше не могу!» В голосе у нее уже почти не было дыхания. «Нет, можешь!» Рявкнул я. «Даже не смей сдаваться!» Я бежал. Укрепления приближались, и там никого не было. Там никого не было. Я проскочил через проем на другую сторону. Остановился, озираясь. «Никого!» «Тот!» «Мы почти на месте!» «Я не могу, тот И ее голова упала. «Нет, можешь!» Заорал я ей прямо в лицо. «Сейчас же приди в себя, Виола, Ид! Держи свои чертовы глаза открытыми!» И она попыталась. Я видел, как она пытается, и глаза действительно открылись, пусть совсем чуть-чуть, но открылись. И я снова бросился бежать со всех сил, со всех ног. И набегу я орал. «Помогите!» «Пожалуйста, помогите!» Она начала хватать ртом воздух. «Помогите нам!» «Пожалуйста, нет!» И никого кругом. Дома стояли запертые и пустые. Земля под ногами сменилась брусчаткой, но все равно никого. Нигде никого. «Помогите!» Мои подошвы загрохотали по камням. Улица вела к большой церкви. Деревья расступались. Колокольня мирно взирала с высоты на городскую площадь. И здесь никого. Нет. Помогите! Я вылетел на площадь, пересек ее, озираясь по сторонам, прислушиваясь. Нет. Пусто. Виола тяжело дышала на руках. Убежище было пусто. Середина площади. Ни души. Не видно, не слышно. Я завертелся. Помогите! Никто не ответил. Убежище стояло абсолютно пустое. Никакой надежды здесь не было. Виола начала выскальзывать, и мне пришлось опуститься на колени, чтобы ее не уронить. Скомканная рубашка свалилась. Я поймал ее одной рукой и прижал на место. У меня ничего не осталось. Сумка, бинок, книга, ма. Я только сейчас понял, что бросил все это там, на холме. Остались только я и Виола. И ничего у нас больше не было в целом свете. Кровь текла так сильно. тот Совсем тихо и неразборчиво пролепетала она. «Пожалуйста!» Глаза у меня набухали водой. Голос срывался. «Ну, пожалуйста!» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Ну, раз ты так мило просишь...» Донесся с другой стороны площади голос даже не потрудившись подняться до крика. Я поднял голову. Из-за церкви выходил конь, один-единственный, с одним-единственным всадником. «Нет», — прошептал я. «Нет». «Да, тот», — отвечал мэр Прентис. «Боюсь, что да». Он медленно, почти лениво ехал ко мне через площадь, шагом, Безмятежный, невозмутимый, как всегда, ни пятнышка пота на одежде, даже в верховых перчатках, даже в чистых сапогах. Такого не может быть. Такого просто не может быть. «Откуда вы здесь взялись?» Голос полез вверх. «Как?» «Даже простец знает, что в убежище ведут две дороги», он говорил спокойно и шелково, почти с улыбкой, но все-таки не совсем. «Пыльный хвост. Вчера на гряде, спешащий к убежищу. Но как?» Я был так ошеломлен, что слова с трудом вываливались изо рта. «Армия по меньшей мере в дне пути отсюда». «Слухи об армии иногда не менее эффективны, чем сама армия, мальчик мой. Условия сдачи были самые благоприятные, и одно из них — очистить улицы, чтобы я мог лично поприветствовать тебя в городе». Он оглянулся на водопад. «Хотя я, конечно, ожидал, что тебя приведет сын». Я оглянулся и наконец-то увидел лица. Лица выглядывали из дверей, из окон. Из-за церкви показались еще четверо всадников. Я снова устремил взгляд на мэра Прентиса. «О, теперь президента Прентиса», — сообщил он. «Стоит запомнить и...» Затвердить И тут я понял Я не слышал его шума Я ничего шума не слышал Действительно, сказал он Полагаю, не слышишь Это весьма интересная история, хотя и не то, что ты мог... Виола еще немного выскользнула у меня из рук И от этого движения болезненно охнуло «Пожалуйста!» — вскрикнул я «Спасите ее! Я сделаю все, что вы скажете! Я вступлю в армию! Я...» «Всему свое время!» — бросил мэр, наконец-то с легкой досадой. Одним элегантным движением он спешился и принялся снимать перчатки. По пальцу за раз. «Я понял, что с нами все кончено. Все потеряно. Больше ничего не осталось». «Как новому президенту этой планеты...» Мэр обвел округу плавным жестом, словно показывая мне мир в первый раз. «Позволь мне первым поприветствовать тебя в нашей новой столице!» «Тот?» — прошептала Виола с закрытыми глазами. Я крепко прижал ее к себе. «Прости меня», — сказал я ей. «Прости, мне так жаль». Мы сами прибежали прямиком в ловушку. Выбежали с края мира прямо в бездну. «Добро пожаловать», — молвил мэр, — «в новый Прэнтистаун!» Конец книги первой.